Закончив инструктаж, Феликс ушел. Поначалу было слышно, как гудит под его шагами стальная лестница, но потом остался только шум ветра, который в порывах переходил в заунывное завывание. Головин лег на запыленный бетон и, приложив к глазам бинокль, осмотрел снежную равнину. Пока там никого не было, и ему казалось, что ничего и не будет. Это вполне могло оказаться какой-то проверкой или учениями. А если не учения, шепотом спросил себя Головин, потом отнял от глаз бинокль и провел ладонью в перчатке по прикладу пулемета. «Сумасшедший дом какой-то», — произнес он. «Что я здесь делаю? Как я докатился до такой жизни?» Головин снова стал смотреть в бинокль. Ничего интересного. Снег, ветер, холод. Но носки определенно греют. Сколько прошло времени. Казалось, оно остановилось, и вокруг ничего не происходило. Хорошо бы тут все отменилось, и его забрали обратно в усадьбу. Еще вчера вечером Марк чувствовал себя неуютно за высоким забором, Ведь даже в экономической зоне он имел куда больше возможностей, чтобы просто прогуляться, но не ценил этого. Зато в усадьбе был первоклассный спортивный центр в подвале большого дома. Специально для персонала. Охрана не в счет, у них был свой центр с другими развлечениями. Бен-механик говорил, что там все очень круто. Пару раз его вызывали что-то там починить пустяшное. Но для серьезного ремонта привозили специалистов из города. Неожиданно на бескрайнем белом поле появилась черная точка. Потом еще одна и еще. Это были два внедорожника и микроавтобус. Головин припал к биноклю, и сердце его гулко забилось. «О нет, этого не может быть! Этого не может быть!» — воскликнул он. Между тем из прибывших машин стали выгружаться бойцы. Головин насчитал 26 человек. Они начали расходиться, выстраиваясь в подобие цепи. А с другой стороны, справа от головина, возле заснеженных кустов, появился Феликс с большой сумкой и чуть поодаль док Дикси. Феликс выглядел представительно, высокий, широкоплечий, в короткой пижонской куртке, несмотря на холод. Очедушный лысоватый док в пальто смотрелся совсем неубедительно. Прибывшие направились к Феликсу, который стоял не двигаясь, а у его ног лежала сумка. Головин пододвинул пулемет и попробовал приложиться к прикладу плечом. Получалось как-то неудобно и непривычно, как солдатские ботинки сегодня утром. «Марк, давай!» – раздался из рации голос Феликса. «Головина будто водой окатила». Он это слышал или ему показалось? А вдруг показалось, и он начнет стрелять раньше времени. «Марк, давай уже!» — повторил Феликс на высокой ноте, и Головин дернул за спусковой крючок. Ничего не произошло, и его охватил ужас. Он инстинктивно дернул еще раз, и пулемет ожил. Короткая очередь из ярких трассеров унеслась в серое небо. Это удивило Марка и одновременно придало ему уверенности. Он выпустил еще одну очередь, чувствуя, как отдача больно бьет по ключице. Наверное, он что-то выполнял неправильно, но страх и адреналин делали свое дело. Головин давил и давил на спусковой крючок, временами даже успевая прицеливаться. Черные точки разбегались в стороны, трассеры ударялись в мерзлую землю и рикошетили в небо яркими красными шарами. Это шоу страха и восторга продлилось совсем недолго, и когда пулемет перестал стрелять, Головин не сразу понял, что произошло, однако, увидев целую кучу раскаленных поддонов, вспомнил, о чем говорил Феликс, и вскочив, едва не ударился головой о низкий потолок. Один страх сменился другим. Теперь Марк боялся, что не успеет вовремя к дороге и Феликс с доком уедут без него. Ботинки стучали по стальным ступеням, под рукой дрожали хлипкие перила. Головин был полностью сосредоточен на скорости передвижения и боялся споткнуться, напрочь позабыв про свою высотобоязнь. Когда до земли оставалось полдюжины ступенек, Головин прыгнул и, не удержавшись, упал лицом в снег, но, едва поднявшись, Упал снова от яростного грохота и ударной волны, которая прокатилась сверху вниз. Он еще не успел понять, что случилось, когда мелкие осколки бетона посыпались на снег. Головин посмотрел наверх и краем глаза успел заметить дымный след промелькнувшей ракеты, а затем новый взрыв и снова ударная волна с крошками бетона. Марк вскочил и бросился бежать. Теперь он понял, что обстреливали его брошенную позицию. Едва он выбежал к дороге, как показался внедорожник, который прыгал на ухабах и болтался на заснеженной дороге, словно на льду. Головин чуть подался назад. Ему показалось, что машина пронесется мимо, не останавливаясь, но его подобрали. «Прыгай!» — крикнул Феликс, на ходу распахивая заднюю дверь. Головин нырнул на диван заднего сиденья так ловко, как будто проделывал это много раз. Док прибавил газу, и машина понеслась дальше, все в том же бешеном темпе. Мотор рокотал так, что вибрировал весь корпус внедорожника, и звукоизоляция совсем не помогала. На поворотах машину выносило на обочину, где она срезала небольшие деревца и задевала боками деревья покрупнее. Головин несколько раз оглядывался, полагая, что все дело в погоне, однако сзади никого не было. К тому же теперь они ехали другим маршрутом, и, к удивлению Головина, вскоре оказались недалеко от своего леса, за которым находилась усадьба Кевина. «Ой!» «А как это мы так быстро доехали?» – не удержался от вопроса Марк. Феликс вздохнул. С одной стороны, он никогда не снисходил до объяснений с рядовыми бойцами, если этого не требовало их задания. С другой – Головин прекрасно проявил себя, хотя стрелял из пулемета впервые. Сегодня он имел право задавать вопросы. Дело в том, что, скорее всего, противник отслеживал наш маршрут и мог на обратном пути устроить нам засаду. Поэтому мы петляли по дальним дорогам, а по результату воспользовались одной из самых коротких – А им не могло прийти в голову поставить засаду на короткой? Могло. Но коротких несколько, и ставить засады на всех не всегда рационально. А длинный маршрут уже прописан, и была вероятность, что мы снова им воспользуемся. Головину хотелось задать еще пару вопросов, в особенности о смысле сегодняшнего задания. Однако он понимал, что есть определенные границы, и теперь ему лучше помолчать.